Ошибка неофита. Повесть. Глава 1 Воскресное утро выдалось теплым и солнечным. Сегодня, несмотря на позднюю осень, небо было ясным, солнечным и радовало яркими красками. Тихий ветерок поигрывал кронами деревьев так легонько и осторожно, будто боялся сорвать и еще несколько пожелтевших листков и уронить их на двор, газон и пешеходные дорожки, уже щедро посыпанные другими, точно такими же. После сильного и резкого похолодания, которое длилось пару последних недель, ветер вдруг сменил направление и притих. Пропали мрачные серые тучи, еще недавно круглосуточно нависающие над городом, и на улицах сразу ощутимо потеплело. Мелкие птички принялись оживленно щебетать на ветках в предвкушении солнечного теплого денька, возможно, последнего в этом году. Лев Иванович Гуров открыл глаза и широко улыбнулся. Он не знал, что именно его разбудило. Яркий солнечный свет, проникающий сквозь окна, не задернутые шторами, птичий щебет, раздававшийся во дворе, или вкусные запахи, которые доносились со стороны кухни. Оттуда веяло только что смолотым кофе, корицей, сладкой выпечкой и чем-то еще, привычным, домашним, теплым и аппетитным. Любая профессия диктует человеку свои правила поведения. Даже в выходной день Лев Иванович чаще всего оказывался занят очередным важным расследованием, которое невозможно прервать, решением задач, которые нельзя отложить. Ему нужно было вставать чуть свет, чтобы миновать плотные многочисленные пробки, добраться в управление или на какую-то встречу, провести допрос очередного свидетеля, лично понаблюдать за человеком, подозреваемым в преступлении, проконтролировать его задержание. Если расследование было завершено, то в выходной всегда оказывалось, что полковнику Гурову с его лучшим другом и напарником Стасом Кричко необходимо срочно подтянуть бумажную работу, слегка запущенную во время следствия, подготовить дело к отправке в суд или к сдаче в архив. Лев Иванович был талантливым следователем, дисциплинированным сотрудником главного управления уголовного розыска. Обычно он старался не забывать об этом, готовить все справки и отчеты вовремя, пока длится само следствие. Но и Гуров не был застрахован от бумажного завала особенно если расследовал сложное дело с большим количеством фигурантов, экспертиз, протоколов, справок и отчетов. Поэтому никуда не торопиться ранним воскресным утром для него было непривычно. Еще одним важным событием этого воскресенья был тот факт, что выходной Гурова удачно совпал со свободным днем у его жены. Мария Строева была очень популярной театральной актрисой. В последнее время она еще и снималась в фантастическом сериале с элементами детектива. Главными героинями этого проекта являлись две подружки-ведьмы. Они открыли свое детективное агентство, проводили расследования, помогали людям в тех ситуациях, когда полиция оказывалась бессильна прежде всего потому, что в деле оказывались замешаны сверхъестественные силы. Мария играла одну из двух главных героинь. Судя по отзывам критиков и зрителей, она блестяще справлялась со своей ролью. По крайней мере, сериал быстро стал очень популярен и не так давно был продлен еще на один сезон. Это автоматически означало, что профессиональный уровень и востребованность Марии продолжали подниматься в гору. Одновременно с этим возрастала ее загруженность на работе. Участились выезды на натурные съемки, спектакли в театре тоже никто не отменял. Гуров и сам был постоянно загружен делами выше головы. Он понимал, что редко видится с женой. Такого дня, когда у них совпадут выходные, им придется дожидаться почти так же долго, как очередного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать в нашем полушарии без специального оборудования. Значит, сегодняшний день они должны провести вместе, не отвлекаясь на друзей-приятелей и любимую работу, посвятить себя друг другу целиком с самого утра до позднего вечера. Лев Иванович поднялся с постели, надел домашний халат, Умылся в ванной комнате и наскоро пригладил щеткой волосы, взъерошенные во время сна. Потом он прошел к кухне, на несколько минут притормозил на пороге и с улыбкой любовался хлопочащей женой. Мария в домашних брючках и майке двигалась по небольшому помещению так слажено легко и непринужденно, словно исполняла замысловатый танец. Сейчас она вертелась у горячей духовки, проверяла готовность выпечки. Щеки ее покрылись ярким румянцем от жаропечи. Волосы, собранные в небрежный пучок, кое-где выбились из него и короткими нежными прядями обрамляли красивое лицо. «С добрым утром, дорогая!» Лев Иванович все еще не двигался, улыбался и с любовью разглядывал жену. «С добрым утром! Прости, я не хотела тебя будить. По крайней мере, пока завтрак не готов». Мария подошла к мужу, поцеловала его и тут же вернулась к плите. «Пришло время проверить, не пора ли переворачивать омлет с грибами». «Уже давно пора вставать», — с усмешкой сказал Гуров. В «Такое дивное утро. Просто грех долго в постели нежиться, особенно одному. А что до завтрака, то я с удовольствием тебе помогу. Говори, что нужно сделать». «Да, собственно, ничего особенного. Достань из холодильника масло, нарежь немного ветчины и сыра, поставь приборы на стол. Пока поспевает омлет, я заправлю салат и достану выпечку из духовки. Кажется, через пару минут она будет готова». «Это да». Кажется, я даже сквозь сон чувствовал запах корицы и, возможно, яблок. Но в последнем пункте не уверен, боюсь ошибиться. Ведь к этой композиции примешался стойкий аромат кофе. «Да, он все на свете перебивает», — с усмешкой сказала Мария и тут же добавила. «Сегодня у меня свободно не только утро, но и весь день. Вот я и решила побаловать своего мужа, приготовить один из его любимых десертов». «Яблоки в слойке», — с искренним восторгом заявил Гуров. Мария открыла духовку. Вместе с клубами пара из нее вырвался непередаваемый аромат сахара, корицы и печеных яблок. «Да, ты угадал», — сказала жена. «Пока мы будем завтракать, выпечка как раз немного остынет. Можно будет съесть ее с кофе». «Ты действительно балуешь меня, дорогая. Но ты ведь этого полностью заслуживаешь, родной мой». В четыре руки они быстро закончили накрывать на стол, расселись и неторопливо приступили к завтраку. Омлет с грибами, тоже очень любимый Гуровым, Салат из рукколы с петрушкой, домашними крутонами и кисло-сладким соусом, ветчина, сыр, ароматный кофе и слойки с яблоками. Все вкусно, полезно и питательно. Отличное начало выходного дня. Дорогая, все это просто замечательно. У тебя получился невероятно приятный сюрприз. Правда, слегка неожиданный. Я полагал, что в свой выходной, единственный за долгие недели, ты захочешь отдохнуть, подольше поваляться в постели, Почитать или, может быть, посмотреть фильм. Но уж точно не прыгать у плиты с раннего утра. Мне это только в радость и совсем не сложно. Говоря откровенно, я слегка соскучилась по самым обычным домашним хлопотам. Да и день только начался. «Тебе ведь ничего не помешает пригласить меня в ресторан на обед или, может быть, даже на ужин?» Произнеся последнюю фразу, Мария прищурилась и хитро усмехнулась. «Да, конечно. Мы ведь оба сегодня свободны». Поэтому я хотел спланировать день таким образом, чтобы провести его вместе и сделать максимально насыщенным. «Правда? И что конкретно у нас в программе?» «Все, что ты пожелаешь, дорогая моя. Поправки и предложения принимаются в рабочем порядке на протяжении всего завтрака», — проговорил Лев Иванович. «Ладно, значит, я об этом подумаю. А пока давай есть, не то все остынет». Гуров управился с кусочками омлета с грибами и заявил. «Как вкусно!» — Только ты умеешь готовить это блюдо столь восхитительно. Грибы остаются нежными и сочными, их обволакивает пышный, ароматный омлет. Это выше всяких похвал. — Все дело в парочке маленьких секретов, — сказала Мария. — Но я их тебе не открою, а то ты сам научишься готовить такой омлет, да еще и не хуже меня. — Тогда по выходным завтрак всегда за тобой. — Договорились. Некоторое время они ели молча. Потом Лев Иванович проговорил. — Знаешь, я очень сожалею о том, что мы с тобой не можем выключить телефоны, сделать так, чтобы никто нас сегодня не доставал. — Давай заключим небольшое пари, — азартно воскликнула Мария. — А именно? — Посмотрим, кого первого с работы дергать начнут. Меня с непредсказуемым миром театра и кино или тебя с твоими трупами, убийствами и вечно особо важными расследованиями. Если ты так говоришь, значит уверена в том, что тебе ни из театра, ни со студии звонить сегодня не будут. Тогда как моя профессия автоматически предполагает, что я могу понадобиться на службе буквально в любой момент и какое угодно время суток. К огромному сожалению, причем не только моему, люди никогда не прекращают совершать преступления. Поэтому спорить с тобой означает заранее обречь себя на поражение. Аналитик остается самим собой всегда даже во время завтрака с женой». Хитро улыбаясь, прокомментировала Мария эти слова любимого мужа. Лев Иванович потянулся к горячей слойке, отломил небольшой кусочек, блаженно зажмурился, отправил его в рот, молча, с искренним наслаждением проживал открыл глаза и растянул губы в улыбке. «Наверное, ты прав, дорогой мой», — глядя на мужа, сказала Мария. «Не нужно меня слушать, ведь это я так, просто ворчу». А на самом деле отлично знаю, что твоя профессия очень нужная и важная. Более того, таких специалистов, как ты и Станислав, в стране буквально наперечет. Это значит, что именно вам зачастую достаются такие дела, с которыми не смогут справиться другие исследователи. Если расследование сложное, то оно и времени отнимает уйму, и сил ни на что другое не оставляет. Твоя профессия тоже важная и сложная. Она отнимает массу физических и душевных сил. Да, конечно». А ведь многие считают, что это так ерунда. Надела костюм, покривлялась на сцене, услышала аплодисменты, получила букеты и пошла на банкет. Или в кадре красоту свою неземную показала. Потом специально обученные люди нарезали все, склеили как надо, озвучили то, что получилось, и перед вами готовое кино. Зрителю просто невдомек, сколько человек задействовано на съемочном процессе, каких титанических усилий стоит снять приличный фильм или сериал. Зачастую никто даже не задумывается над этим вопросом. Да, Гуров кивнул знак согласия. Но это же, по-моему, даже хорошо. Боюсь, что не совсем тебя поняла. Поясни, пожалуйста, — попросила Мария, разливая в чашке ароматный кофе. Чтобы пример был корректным, возьмем моего приятеля Стаса Кричко. Он не раз говорил мне, что когда смотрит действительно интересный фильм, то очень увлекается, следит за перипетиями сюжета, сопереживает положительным героям ненавидит или желает поражения отрицательным, забывает, что перед ним постановка, чей-то вымысел, воплощенный на экране. Если фильм так себе, что согласись, тоже бывает, Стас сразу видит ляпы, различные недочеты, фальш в игре актеров и нелепости в поворотах сюжета. Так что, если зритель воспринимает все происходящее на экране как настоящие, вполне реальные события, это и есть успех». Такое вот восприятие фильма означает, что он как раз получился хорошим, качественным. Ага, наш главный режиссер тоже говорит, что самое ценное признание, это когда актер в сознании народа ассоциируется с тем героем, которого воплотил на экране. Вот видишь, это значит, что я прав. Да, наверное, но меня Кирой, которую я играю в сериале уже пару лет, никто пока не называет. Дорогая, ты хорошая актриса, замечательно играешь. И роль получилась, и сериал вышел интересный. Но зрителю пока был показан лишь только первый сезон. Не торопись, все будет. Должно пройти некоторое время. Да, наверное, ты прав, как и всегда. Конечно. Как у вас, кстати, продвигается работа? Натурные съемки все закончены, слава богу. Остались только павильонные, потом монтаж и озвучка. Значит, у меня будет немного больше выходных. Да и рабочее время у нас, вероятно, нормализуется. Станем трудиться без обычных авралов. Если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного. — Значит, будешь приезжать домой хотя бы на ночь, да? — Это отлично. А то ты, мне кажется, совсем вымоталась с этими своими поездками. — Да, я чаще буду бывать дома. Хотя бы некоторое время. Ты ведь в курсе, что канал собирается снимать третий сезон нашего сериала? Этот проект получил очень высокие рейтинги. — Да, Машенька, ты говорила мне об этом. — Замечательная новость. Просто здорово. «Но поздравлять тебя заранее я не буду». За годы общения со своей женой Гуров выяснил, что сложно найти более суеверных людей, чем актеры. Он знал, что с успехом проекта, спектакля, антрепризы, командировки, дороги, концерта, практически с каждым движением актера связана масса всевозможных примет. «Если вам дороги мир и покой в вашем доме, то соблюдать их следует неукоснительно. Над ними ни в коем случае нельзя насмехаться» если вы не хотите нажить кровных врагов в этой среде. «Да, заранее не стоит», — серьезно проговорила Мария. «Плохая примета». «Ладно, так чем ты предлагаешь сегодня заняться?» — спросил Лев Иванович. «Давай мы с тобой просто немного прогуляемся. Погода наладилась. Можно даже сказать, что на улице значительно потеплело». «Да, для нашего климата такое тепло в самом конце осени — настоящая редкость». «Именно. Скоро декабрь. Завьюжит, закружит». И морозец стукнет обязательно. Сразу же станет холоднее, чем было недавно, когда все испугались ледяного ветра, влезли в зимние сапоги и шубы. Да, не исключено, что это последний теплый денек в уходящем году. Так куда именно ты хочешь пойти? Лёва, а давай мы с тобой выберемся в парк, с прудом. Сто лет не была в таких местах, тем более осенью. Хочу, чтобы народу вокруг было очень много. Мы сможем спокойно, без всякой суеты и спешки, прогуляться по аллеям, покормить уток и даже покататься на аттракционах. — Понимаю, что это, наверное, глупо, но... — Вовсе даже не глупо, — тут же заявил Гуров. — Немного побаловать ребенка в себе никогда не поздно. Это не будет лишним ни для кого из нас. — Да? Левушка, раз ты согласен, то давай поедем в Братеевский каскадный парк. Он относительно новый, хорошо спланирован. Там приятно гулять. Оттуда чудесный вид открывается на Москву-реку. Кроме того, в парке есть пруд с утками и рыбками. но ну а то, что деревья кругом сплошь молодые, так это ерунда. Нынче не лето, нам вряд ли потребуется тень от раскидистой кроны. Потом, когда нагуляемся, можно будет посидеть в какой-нибудь кафешке, прямо на берегу реки. Да, ты права, тот парк красивый, молодой и ухоженный. Сегодняшним теплым днем будет приятно посидеть даже на открытой террасе прибрежного кафе. Но там нет аттракционов а про катодок, боюсь, уже успели закрыть на зиму. Значит, покататься хоть на чем-то нам не удастся. «Это не беда», — сказала Мария после небольшой паузы. «Потом, если не устанем и пожелаем продолжить прогулку, можно будет поехать в Лунопарк, который находится чуть дальше. Там есть разные аттракционы, даже такие, которые вполне подойдут для взрослых. А рядом имеется каток. Летом он закрыт, но скоро зима. Вполне возможно, что его уже залили». А если еще нет, то и бог с ним. Боюсь, что к тому времени наш утренний пыл испарится вместе с жаждой приключений. Стало быть, ты хочешь поехать именно туда? А позволь поинтересоваться, почему именно Южный округ? Можно отправиться в центр, например. Лёва, подумай сам. Там всегда пробки, а в воскресенье особенно. Кроме того, в центральных парках будет полно народа, живущего поблизости. А я очень устала от толпы. Допустим, ты права. Но есть много красивых парков с прудами, расположенных гораздо ближе к дому. В пробках стоять не придется. Не думаю, что в них будет катастрофически много посетителей. Хочу в каскадный парк, дорогой. Ты же сам сказал, что я могу выбирать. Да, конечно, сделаем так, как ты скажешь. Гуров поспешил согласиться с женой, но его не покидало ощущение, что она что-то недоговаривает. Впрочем, он знал, что Мария была очень искренним, открытым человеком. Если она что-то и задумала, то долго молчать об этом просто не сможет. Поэтому Лев Иванович решил просто немного подождать.